Чистое прозрачное небо и глубоко тихое море были залиты светом полной по-южному яркой луны, отражение которой дробилось в освещенных полосах водных пространств рябью золотистых блесток и трепетно-блещущим столбом от края до края прорезывало часть моря. Казалось, будто это небо и море, пропитанные фосфорическим светом, Гармонично слились в одно целое и дышат одним таинственно торжественным дыханием чудной, обаятельной ночи. В отдалении тёмные силуэты русских судов сияли по бортам целыми рядами голубых бенгальских огней. Все окна высоких каменных домов на набережной тоже залиты были изнутри ярким светом, а мириады огоньков пасхальных свечек Всё ещё, как и в начале заутрени, наполняли пространство вокруг церкви и все ведущие к ней ближние проулки. Господи, какая прелесть, в невольном восторге прошептала Тамара, окинув взглядом всю эту дивную, широкую картину. Она блукатилась на каменный барьер набережной и не отрывая глаз от моря и неба, задумалась. Атурин, между тем, купил у мальчика-грека, проходившего мимо с корзиной цветов, букет свежих фиалок, и предложил его Тамаре. Вдыхая нежный аромат этих первенцев южной весны, она молча продолжала глядеть в озаренное луною пространство. И в памяти ее невольно воскресла теперь другая пасхальная ночь, какую два года назад Она встречала в далёком украинске. Тогда тоже вся площадка вокруг собора сияла множеством маленьких мигающих огоньков. И тоже пахло в недвижном воздухе фиалками. И этот знакомый запах, более чем всё остальное, вдруг напомнил ей и помог воскресить теперь в её душе с такой осязательностью и яркостью все подробности прошлого. Сю картину той ночи и всё, что тогда чувствовалось и переживалось ею. Тогда тоже была дивная тёплая ночь. В глубоком синем небе, как и здесь теперь, ни облачка, и звёзды горели ярко. В украинских садах зацветали вишни, черешни и сливы и стояли осыпанные белыми цветами, точно снегом. Запах смолистого тополя смешался с тонким ароматом фиалок и молодой полыни. Соловьи с разных концов, вблизи и вдали, громко оглашали чуткий воздух своими первыми весенними песнями. И доносились из храма, как и теперь вот, светлые звуки пасхальных напевов. Здесь не слыхать соловьёв, но зато здесь Ритмически раздаётся этот сладко баюкающий лепет волны и лёгкий шумок небольшого прибоя, ласково набегающего на каменный парапет хрещаватого берега. Вспомнилось ей, что и тогда, как теперь, всё вокруг дышало какой-то таинственной торжественностью, и вместе с тем южной негой, от которой на душе у неё испытывалось чувство весенней истомы, доходившая порой до замирания сердца. Вот и теперь то же самое чувство, та же истома. Тогда, под обаянием их, она первая вне себя от счастья бросилась к поджидавшему ее в глубине сквера Коржолю. И первая Христос воскрес вырвалась для Него из ее сердца. А теперь... Где-то теперь этот коржоль, этот идеал, кумир ее в то время. От него все еще нет никакой вести, вот уже восьмой месяц, и никаких слухов о нем не доходит более. Но странно, ей это не так уж и больно, как было в богате. Она уже пообтерлась, привыкла к его молчанию. Оно не тревожит и даже не огорчает ее больше. Что же это? Неужели равнодушие? Но нет. Казалось бы, ведь она любит его, должна любить как невеста.